Глава 23. Спасение. Громыхнул оглушительный выстрел. Голова твари, прыгнувшей на Марьяну, разлетелась на щепки и обмётки чего-то чёрного и мыслинистого. Обезглавленное тело рухнуло на пол. "Ну что, с яу?" свирепо завопил и толстушка. "После того призрака в чёрном мне уже ничего не страшно". Деревянная лапа с восемью длинными пальцами уже опускалась на Лизу. Тариоs вот откатилась в сторону, ещё пальце врезалась в пол. Ружьё валялось в паре метров. И Лиза на четвереньках рванулась к нему. Позади неё громко вскрикнула Алёна Александровна, а затем грохнул ещё один выстрел. На спину Лизе полетели обшмётки сырой древесины, а рядом грохнулась ещё одна обезглавленная туша. Девушка схватила своё ружьё и оглянулась. По коридору к ним неслись ещё два древесных чудовища. Лиза нажала на курок, мо на дача едва не отшвырнуло её назад, она с трудом удержалась на ногах, но заряд дроби угодил в тонкую шею чудовища и напрочь снёс ему голову. Тварь ещё пронеслась несколько метров по инерции, а затем грузно врезалась в стену. Кира быстро переломила ружьё пополам и вставила в стволы пару новых патронов. "Это не так сложно", дрожащим голосом заявила она, почти как в тире. Соня и Алёна Александровна в ужасе уставились на неё, а Марьяна тем временем уложила из ружья ещё одного корявого монстра. Вдалеке уже слышался топот множества деревянных ног. Чудовищу с первого этажа, услышав крики и выстрелы, быстро приближались к галереи. «Бежим!» — нервно бросила Алена Александровна. «Здесь они нас быстро сцапают!» И они со всех ног кинулись вперед по коридору. Их шаги отдавались гулким эхом. Древесные твари позади них почти полностью заполонили проход. Их было около двух десятков. Толкаясь и мешая друг другу, они гнали из-за перепуга ними беглянками, и расстояние между ними быстро сокращалось. Монстр, несущийся первым, вдруг пригнулся и прыгнул. Лиза резко наклонилась и кожа ощутила, как всколыхнулся воздух над её головой, но женщина успели повернуть за угол, а тварь, пробив двойные стёкла окна с громким шипением, вылетела наружу, размахивая длинными конечностями. Кира на бегу обернулась и дважды вой стрелила в преследователей. Две уродливые головы разлетелись, обдав остальных тварей щепками и брызгами черной смолы. Марьяна, пальнув из своей двустволки, уничтожила еще двоих. Чудовища бежали толпой, поэтому попасть хоть в кого-нибудь было не так трудно. Поняв, наконец, что так они представляют легкую мишень, монстры рассредоточились по коридору. Значит, мыслить разумно они могли. Горявая трёхпалая лапа протянулась к ливи заде. Девушка вскрикнула и выстрелила. Тварь отлетела назад. Зверьево снова нажало на курок, но выстрела не последовало. Её два патрона уже закончились, а перезаряжать было некогда. Перехватив ружьё за ствола, она наотмах ударила крайнего преследователя прикладом. Удар впечатал того в стену, но на его место тут же прыгнули двое других. Кира Красавцева выстрелила, и ещё один монстр разлетелся влажными шмётками. Марина выхватила у Лизы ставшее бесполезным ружьё, а ей отдала своё, затем быстро начала заряжать его. Алёна Александровна уже распахнула двери своего кабинета и да, крикнула она скорее, Соня рванулась за ней, деревянный хлыст обрушился ей на плечо, и девушка, не удержавшись на ногах, полетела вперёд, едва не врезавшись в Алёну Александровну, она кубарем вкатилась в кабинет. Лиза вскинула ружьё на уровень глаз и выстрелила. Твар, ударившая Соню, получила по заслугам. Кира и Марьяна тоже выстрелили почти одновременно, всадив в монстров четыре заряда дроби. Затем, схватив Лизу сзади, они втащили её в кабинет и Сухарукова проворно захлопнула за ними дверь. Они с Сонней тут же передвинули к двери тяжёлое деревянное тюмо. Сколько их там ещё? крикнула Алёна Александровна. Не меньше десятка осталось, выдохнула Кира. Но я не пересчитывала. Марьяна подскочила к окну, а Дёрнула жалюзи и распахнула его, впустив в кабинет морозный свежий воздух. На лужайку позади здания музея медленно опускались пушистые мелкие снежинки. "Давайте", пропыхтела Толслужка. "Я за вами". Мощный удар сотряс дверь кабинета, и трёмо со скрипом поехала по полу. Соня и Алёна Александровна громко взвизгнули от страха. Марияна упёрлась в трёмо боком и одним толчком вернула его на место, а затем уселась на край старешницы. Кира тут же примостилась рядом с ней. Дверь продолжала содрогаться от ударов, но теперь трюмо не двигалось с места. «В окно! Быстро!» — скомандовала подруга Марьяна и тут же принялась перезаряжать ружье. Кира подавала ей патроны. Соню не пришлось просить дважды. Девушка моментально перебросила ноги через подоконник. До земли было чуть больше трех метров. Соня аккуратно ступила на каменный парапет, расположенный прямо за окном. Затем перенесла ногу на еще один выступ и медленно начала опускаться вниз. — Лиза, ты следующая! — приказала Алена Александровна. — Но я думала, что пойду после вас, — возразила Зверева. «Бегом — Бегом! — жестко сказала Сухорукова. — Мы уже старухи, а у вас еще все... Вся жизнь впереди, за себя, говорите, дамочка, оскорбилась Марьяна. Лиза послушно шагнула через подоконник, следуя за Соней, но не удержалась на парапете и камнем полетела вниз. Она услышала испуганный возглас Алёны Сухаруковой, крик Сони, а потом рухнула на что-то мягкое и тёплое, на что-то, что не удержалось на ногах. И всё олилось на заснеженную лужайку, а Лиза распласталась на нём сверху. "Боже", послышался сдавленный голос Тимофея из дерева. "Но почему я не удивлён? У тебя же вошло в привычку падать на меня откуда-то сверху. Прости", ахнула Лиза. "Я тебе ничего не сломала, кажется, нет. Откуда ты взялся? Приехал с отцом", простонал Тимофей. Он был в академии, когда получил сообщение от Алёны Александровны. Соня почти свалилась на снег рядом с ними. Алёна Александровна настоявшую в окна с облегчением выдохнула Ну вроде все целы — А теперь, молодежь, ловите меня! — скомандовала она и неловко полязла на карниз. — Она что, всерьез? — заволновался Тимофей. — А потом еще и Марьяна сверху прыгнет. — Такого веса мои хрупкие змеиные кости могут просто не выдержать. — Это кто там намекает на мой вес? — раздался из глубины кабинета грозный голос Марьяны. — Ружье-то все еще у меня в руках! — Она еще и с ружьем! — перепугался парень. — К счастью, прыгать со второго этажа женщина мне пришлось. В окнах музея полыхнул ослепительный голубой свет. Теющее облако пронеслось по тёмному зданию от первого до последнего этажа, озарив все комнаты и лужайку перед музеем. Дверь директорского кабинета распахнулась от мощного пинка, трюмо отлетело в сторону, скинув Марьяну с Кирой. И на пороге появился Егор Зверев в длинном чёрном пальто. За его спиной дымились останки нескольких древесных чудовищ. "Вы в порядке?" взволнованно спросил он. "Не совсем," призналась Кира, поднимаясь с пола и потирая ушибленный зад. "Мы сорвались сразу же, как только пришло ваше сообщение." Мариана помогла Алёне Александре слезть с подоконника, и та тут же бросилась к Егору, зверь его крепко обнял её. "Молодёжь, вы там живы?" поинтересовалась Толстушка, выглянув в окно. Лиза, Тимофей и Соня ещё валялись на газоне, пытаясь отдышаться. Все трое утвердительно кивнули, а затем, кряхтя и охывая, поднялись на ноги и подошли к главному входу в музей. На первом этаже здания были выбиты почти все окна. Пол покрывали осколки стекла и почерневшие остенки деревянных чудовищ. "Кто они?" помурщившись, спросил Тимофей. "Лесная нечисть из спящих", ответил Егор. "Я велесь в город вслед за злыми остальными, но что им понадобилось в нашем музее, недоумевала Алёна Александровна. Определённых целей у них нет", сказал зверю старший. "Как и другие, они должны сеять панику, внушать страх. Рапогивать горожан любой ценой, опасные твари. Вам повезло, что сумели дать им отпор. Я знала, что эти ружья рано или поздно нам пригодятся, удовлетворенно кивнула Марьяна. Но вы только посмотрите на этот бардак! А кто будет наводить здесь порядок? Опять я? В её молодой помощнице Тимофей тут же узнал красотку, хоть теперь она и выглядела несколько иначе. Одежда диких расцветок и яркий макияж исчезли. Теперь перед ним стояла вполне обычная девушка, правда, с весьма пышными формами. Кира его тоже узнала и разинула рот от изумления. — А ты что тут забыла? — шепотом спросил Тимофей, оттащив ее в сторону, пока остальные оценивали размер нанесенного ущерба. — Ты только не выдавай меня ликой! Я теперь работаю в этом музее! — торопливо пролепетала красотка. — С моим криминальным прошлым покончено, мамой клянусь! Врешь ведь! — прищурился Зверев-младший. — Нет, — заверила его Кира, — мне самой надоело метаться по свету. Хочется покоя и стабильности. — В таком случае Клыкова не самый удачный выбор. Сама видишь, что здесь творится. Какой уж тут покой. А мне нравится. Даже друзей завела, хотя не планировала. Прошу, не рассказывай обо мне остальным. Тимофей лишь молча посмотрел на нее. Девица ответила ему искренним взглядом, и он решил дать ей шанс. «Оставаться здесь небезопасно», — сказал тем временем Егор Зверев. «Придется вам запереть здание и отправиться по домам, и больше никаких посетителей и выставок». «Надолго?» — спросила Сухорукова. «Пока все это не закончится», — мрачно ответил Егор. «Яхт-клуб уже прекратил работу, и еще некоторые городские учреждения. Жители стараются лишний раз не показывать носа из своих домов, И вам тоже гораздо безопаснее будет оставаться дома, а ещё лучше. Он умолк, обдумывая что-то. Может, временно переберётесь у мной особняк? У нас найдётся пара свободных комнат. Алёна Александровна, Кира и Марьяна изумлённо переглянулись. Все мои фе удивился, Ализа радостно улыбнулась. "А правда, давайте", воскликнула она. "Всем будет веселее и безопаснее для вас. А то же живёте вдвоём где-то на отшибе". "Я согласна", подумав, кивнула Марьяна, перехватив ружьё поудобнее. "К тому же у вас там охранники, это внушает доверие". Но своё оружие я возьму с собой, конечно, согласился Егор. Мы с радостью принимаем твоё предложение, ответила Алёна Александровна. Нужно только захватить кое-какие вещи из дома. Идём, я вас провожу, предложил зверь старший. Мне в ту же сторону, робко подняла руку Соня. Может, вы меня проводите? Тогда сначала отведём тебя, сказал Егор. С кем ты живёшь? У нас большая семья, ответила девушка. Отец и два старших брата-охотники, стрелять умеют, если что. Хорошо. Кивнул Зверев. А вы? он взглянул на Тимофея и Лизу. Я провожу Лизу домой. За нас не беспокойтесь, ответил Тимофей. В случае чего я смогу постоять за нас обоих. В таком случае быстро домой и нигде не задерживайтесь. Тим, ты сегодня можешь переночевать у нас, а мы следом за вами. Егор Зверев, Соня, Марьяна, Кира и Алёна Александровна зашагали прочь по тёмной улице, но перед этим толстушка сунула в руки Лизе заряженную двустволку. и коробочку патронов. — Так, на всякий случай, — сказала она. Теперь Тимофей нес ружье, а Лиза — патроны. Они старались идти очень быстро, всматриваясь в красноватую мглу тумана. Вскоре впереди показались огни особняка Зверевых. — А ведь я пришла в музей, чтобы забрать свой старый спортивный костюм и толстовку, — шлепнула себя полбу Лиза. — Совершенно про них забыла. Они все еще лежат в моем шкафчике в подсобке. Придёт с тебя какое-то время обходиться без них, улыбнулся Тимофей. Или ты хочешь за ними вернуться? Нет, уж обойдусь, покачала головой девушка. Не представляешь, какого страху мы сегодня натерпелись. Но почему? Жаль, отлично представляю. Я виделась к твари, когда отец ворвался в музей. Хорошо, что вы не пострадали. Наверное, ты уже не раз пожалел, что когда-то переехал в этот город. Почему ты так думаешь? спросила Лиза. Тебе столько пришлось здесь пережить, Да и сейчас Клыкво нельзя назвать идеальным местом для жизни, но здесь я встретила отца и других замечательных людей. Теперь у меня есть хорошие друзья, а это дорогого стоит. А ещё, если бы не вся эта история, я бы никогда не познакомилась с тобой. Она положила руку на его плечо. Тимофей остановился и повернулся к ней лицом, опустив вдолу ржак к земле. Лиза обвела руками его шею. И они поцеловались. Тимофей мягко обнял ее за талию и прижал к себе. И все ужасы, пережитые Лизой сегодня, тут же отошли на второй план. Сейчас она могла думать только о Тиме и его губах. — Ты останешься у нас сегодня? — с надеждой спросила Лиза, отстранившись. — Мы с тобой так давно не оставались наедине. Нам столько нужно обсудить. — Я бы с удовольствием, но лучше мне все же вернуться в Академию, — мягко произнес Тимофей. — Кровать там роднее, да и спиться куда лучше. К тому же завтра с самого раннего утра у нас опять тренировки. — Ты не обидишься? — Конечно, нет. — Но позже я обязательно приду к тебе, обещаю. Сейчас у вас в доме и без меня будет столпотворение. Ты только приглядывай за этой Кирой. — Почему? — Мы плохо ее знаем. Как бы не стянуло чего. Лиза не сдержалась. Лиза хихикала. Мы с ней вместе отстреливались от чудовищ. У меня о ней сложилось хорошее мнение. Надеюсь, ты мнение не ошибёшься. А ещё в доме будут Марьяна и Алёна Александровна. Они тоже за ней присмотрят. И, думаю, скучать нам с этой троицей не придётся. О, да, хихикнул Тимофей. С ними вам точно будет весело. Жаль, что без тебя, вздохнула Лиза. Но ничего. Буду ждать тебя завтра. Симефис снова обнял её и крепко поцеловал. Лиза прижалась к нему, и они долго стояли, обнявшись, сохраняя молчание. Слов было и не нужно, они и так знали всё о чувствах друг друга. Наконец, Лиза ещё раз чмокнула его в губы, улыбнулась и направилась к воротам. "И меня, погоди", окликнул её зверь. "Ты забыла". Он протянул ей ружьё. Лиза снова потешно шлёпнула себя по полбу. Да что со мной такое сегодня? Марьяна бы мне этого не простила. Она взяла у него ружьё и зашагала к дому. Тимофей дождался, когда она вошла в особняк, а затем поспешил в академию Пандемониум.